Глава шестая. Драматический театр. Снег сыплется со страшной силой. По-хорошему, никуда бы ехать не надо. Но дороги вроде чистят. Уже попалась пара тракторов. Да и потом, я не одна, а с мужчиной. В машине тепло и чисто. Играет инструментальная музыка, а за окном елки в белоснежном наряде. Что может быть красивее новогодней поры? Особенно, когда есть хоть самая малюсенькая, хоть сто раз призрачная надежда на чудо. — Ты знаешь, что тебя пытались у меня перекупить? — Пусть знает. Так легче и спокойнее. Зачем мне тайны на пустом месте? — Цена. — поднимает брови Илья. — Я отвергла, не спросив цену. Вздыхаю. — Просчиталась? — Сумасшедшая Валентина? — Она самая, — киваю я. Это призрак из прошлого? Он смеется. Если и говорить о прошлом, то не о Валентине точно. Она сказала, что делает это из-за какой-то подруги. Не то чтобы я ее сдаю, эту Валентину, я просто говорю как есть и не считаю ее поведение порядочным. Но этим я, естественно, Илье голову не морочу. Остановите вот здесь, в центре, просит он таксиста. Тут же есть известный монастырь. Может, туда? Зачем-то спрашиваю я. Прости, но туда не хочется. Давай погуляем, посидим где-нибудь. Тут особо негде не гулять, ни сидеть. Но нам какая разница? Конечно, мы же работу работаем. Снег подуспокоился, почти перестал даже. Ветра нет. Кругом магазинчики, елки. Какой-то культурный центр пятиэтажный. Или клуб имени Любови Орловой и статуя. Орлова что, из Звенигорода была? Интересуюсь. Он берет телефон в руки, что-то печатает и смотрит. Да, представь себе, дорогая Ева, она родилась 29 января 1902 года в Звенигороде. Наш Чарли Чаплин. Нет, не подходит. Разные совсем. Их одинаково любили. И кого больше, еще неизвестно. А кто там что сделал для киноискусства, второй вопрос. Ну, тогда можно Чайковского сравнить с Бельмондо, решаю я. Я бы не советовал. Улыбается. Идем какое-то время, смотрим по сторонам. Все новогоднее, шумное, светящееся. В некоторых окнах домов тоже елки стоят. Там, где есть дети, наверное. Из-за снегопада везде горит свет. Фонарики. Здорово. Рассказывай давай про развод. Самое время. Я его немного тороплю, потому что он, как я посмотрю, вообще не собирается трогать эту тему. Могу сказать одним словом. Разлюбил. Все погасло. И наступила тишина. Лицо застывает в гримасе досады. Нет, надо подробнее. Как ее звали? Женя. — Ой, моего мужа тоже звали Евгений. — Как ты с ней познакомился? — На свадьбе друга. — На свадьбах чего только не случается. Драки, например. — Причем тут драки? Я просто с ней познакомился там, а потом начали встречаться, как все нормальные люди. — Она занималась искусством? — Нет, юриспруденцией. — Фии? — Пошли в кафе. Вон там, через дорогу. Показывает головой, берет меня под руку, и мы идем по зебре, которую уже почти не видно под снегом. — Что тебе в ней нравилось? Ну, что ее отличало от других девушек? — Папаша был очень богатым. Это меня возбуждало. Настоящий миллионер из Форбса. — Ты серьезно будешь относиться к заданию? Или будешь дурака валять? Заходим в небольшое помещение, где нет ни одного свободного столика. Мне здесь не нравится. Шумно и тесно. Но, Ева, это единственное место, где можно выпить приличный чай. Я буду рассказывать, обещаю. Расспросит, соглашусь. Я такие переполненные места терпеть не могу. Со взмыленными официантами. Заказываем чайник зеленого чая. После знакомства она постепенно влюбила меня в себя. Изысканная такая, остроумная с прекрасным вкусом. Мужику много не надо, но ей это было не особо нужно, моя любовь. Просто отец с матерью хотели, чтобы она поскорее вышла замуж и родила ребенка. Отцу уже было за семьдесят. Мне нравилось, что она за мной не бегала, не надоедала звонками, ничего не спрашивала лишнего и не обижалась, если у нас срывалась встреча. Всегда ровная и немного холодная. Ну и внешне была очень привлекательной блондинкой с серыми глазами. — Почему она должна была за тобой бегать? — Что, другие прямо бегали? — Ну, я бизнесом занимался довольно успешно с самого начала. Целый офис желающих близости дам. Это немало. — С секретаршей как? — Спал? — Моего секретаря зовут Ольга Филипповна. Ей давно за сорок. У нее крепкая семья, и старшая дочь работает у меня. Она моя опора и основной источник инсайдерской информации. У меня с ней только деловые отношения, хотя она очень симпатичная. Ей трудно дать ее возраст. Я так просто спросила. Обычное дело с секретаршей, для большего доверия. Давай вернемся к Жене. Я чувствовал, что ей нравлюсь, но больше ее родителям. Она знала, что мне не безразлично их ко мне отношения. Однажды сама сказала, что мы можем пожениться, если все подходит. Она не против. «Самоуверенная девушка, однако», — хмыкаю я. «У нее был другой, с которым брак был невозможен. Артист». «Ну и что? Непрокаженный же? Что тут такого? Мать была против». «И ты согласился». Мне это не нравится, мужики обычно такое не терпят. — Нет, конечно. Мы расстались на полгода. Я старался о ней не думать. Дел было полно. Предложений разных от женского пола тоже достаточно. — И вдруг она тебе позвонила, так? — Нет. Опять встретились у знакомых на вечеринке. Она сказала, что с артистом завязала. То ли он денег у нее попросил на раскрутку, то ли изменял, не помню уже. Но это все предыстория. Вполне тривиальная. Свадьба? Да. Но ребенок оказался не мой. По закону, если родился в браке, то считается моим. Фигня, короче. Сам виноват. Знал, что с ее стороны особой любви не было. От артиста? Скорее всего. Но я так и не знаю точно от кого. Он иностранец. Откуда? Швейцарец. Там есть артисты. Один нашелся. Где, в Швейцарии? В Женеве. Театральный артист. Самый, что ни на есть, драматический. Смотрю в поисковике в телефоне. Драматический театр комедии «До Женева». В репертуаре Антон Палыч. Понятно. Говорю я, просматривая сайт театра. Вот примерно суть рассказал. Так вы развелись? — За две недели до того, как приехал сюда. В смысле, в Снегири. — Ой, я тоже развод получила две недели назад. Вырывается у меня. — Синергия? — подмигивает Илья. — На сегодня хватит. Подробности потом, как пойдет. Он подзывает официанта, чтобы рассчитаться.